Уже вынесли трупы, эксперты заканчивали свою работу, а старший лейтенант Татаринов неподвижно сидел на диване. Когда он увидел картину случившегося в домике, то до крови закусил губу и сжал кулаки. Такого заверства в Приморске не бывало с 90-х годов. Пять человек, двое несовершеннолетних детей, пожилые супруги и их дочь, все приняли страшную смерть. Эти рубленые раны на теле жертв были уже до боли знакомы оперативнику. Вероятно, преступление произошло ночью. Неизвестный убийца сначала уложил мужчину, потом его жену, и, перешагнув через их распластанные на веранде тела, направился в маленькую комнатку, где мирно спали дети и их мать. Татаринову оставалось успокаивать себя тем, что малыши так и не поняли, что произошло, не успели испугаться и почувствовать боль. А вот женщина, элегантная блондинка, пыталась защититься от этого зверя, загораживая стулом, но это ей не удалось. Видимо, ее сопротивление разозлило убийцу, и он долго и беспорядочно бил жертву топором. Василий захрустел пальцами. Маньяк наносил удары в тех местах, где они совсем этого не ожидали. «Личности погибших установили?» — спросил старший лейтенанту Колесову. Тот кивнул. «Фамилия пожилой пары — Пиртус», — доложил побледневший коллега Василий. «Молодой женщины, видим, их дочери — Мерзаева. Вероятно, семья надеялась провести выходные на природе». Он запнулся и вздохнул. Провели. К оперативникам подошел Борисыч. Его толстые губы дрожали. изверг процедил эксперт сквозь зубы. Хотя и давно уже ничему не удивляюсь, но такого еще не видал. «Есть какие-нибудь предположения?» — поинтересовался Татаринов. Борисыч махнул рукой. «Похоже, наш дав незнакомый орудует. Ты, Вася, вызывай своего Светина. Пусть активнее подключается к поискам». Если мы в ближайшее время остановим этого гада, он всех жителей Приморска искромсает. Думаю, после сегодняшнего случая так паника начнется. Не иначе крыша у матроса поехала от несчастной любви. Да только они-то тут при чем? Он покосился на санитарную машину. Детей жалко, им бы еще жить и жить. Василий уже набирал номер Александра, когда в комнату влетел высокий красивый офицер в морской форме с погонами капитана лейтенанта. На его худом, вытянутом лице застыло выражение испуга. Задыхаясь, он едва выговорил посиневшими губами. «Где они?» «Вы о ком?» — спросил Татаринов, смутно догадываясь, кем мог оказаться неожиданный гость. «Мне позвонили на корабль сказали, что вся моя семья...» Он вдруг обмяк и опустился на диван. «Это правда?» И, словно собравшись силами, пояснил. «Я мирзаев муж Лаймы отец Паши и Марины. Василий поморщился. Для него самым страшным в его работе было смотреть в глаза родственникам потерпевших. Смотреть и знать, что с их близкими произошло нечто ужасное и непоправимое. «Они убиты?» — прошептал капитан-лейтенант. Татаринов кивнул. Офицер вскочил и нервно заходил по комнате. «Кто этот негодяй? Я убью его!» Старший лейтенант развел руками. «К сожалению, пока что у нас нет ни малейшей зацепки. Я могу их увидеть». Татаринов жалостью взглянул на осиротевшего мужчину. «Лучше бы это сделать попозже. Сейчас их повезут к нам, эксперт займется телами. Сами понимаете, по свежим следам искать преступника быстрее и легче. Помощники эксперта приведут ваших родных в порядок. Сейчас на них лучше не смотреть». мирзаев застонал и вновь опустился на диван рядом с оперативником. «Ваша семья ночевала на даче?» — спросил его Василий. «Да», — выдохнул офицер. «А вы почему с ними не поехали?» «Этого я себе никогда не прощу», — прошептал военный. «Понимаете, у нас на корабле не так давно произошло ЧП. Из моей боевой части сбежал матрос, чтобы зарубить свою девушку, которая ему изменила. Говорят, вроде бы он не остановился на этом и свел счеты с моим другом, Леонидом Кудрявцевым. Во всяком случае, его до сих пор не нашли. Наши офицеры теперь днюют и ночуют на корабле. В пятницу я вернулся поздно и так устал, что решил отправиться на дачу сегодня утром. но не удержался и заехал на службу. Вдруг Никита, как раненый зверь, вскочил и заметался по комнате, круша все на своем пути. «Найдите этого гада», — проревел он. «Я все понял. Почему вы никак не можете его поймать?» Татаринов подошел к нему и положил на плечо руку. «Вы знаете, кто убил вашу семью?» Мирзаев посмотрел на него налитыми кровью глазами. «Я знаю, и вы прекрасно знаете, что это Петриков, и только что рассказал вам о нем». «Зачем же ему понадобилось убивать ваших родных?» — спросил Василий, хотя уже понял, что ответит ему офицер. «У него поехала крыша», — буквально провизжал капитан-лейтенант. Сначала он расправился со своей девушкой, а потом решил отомстить всем, кто, по его разумению, виноват в его бедах. «Что вы имеете в виду?» — Василий ловил каждое мгновение. В любую минуту несчастный мог замкнуться в себе и больше не сказать ни слова. Такое он видел не раз, и поэтому спешил выжить из потерпевшего как можно больше информации. Мерзаев постепенно обмекал. Он осел мешком на диван, сложив на коленях разбитые в кровь кулаки. Петриков попросился в увольнение, но я его не отпустил. По его лицу было ясно, что именно он намерен сделать, — прохрипел он. Негодяй как-то ухитрился, сбежал и убил девушку. Наверное, у него поехала крыша, и парень собрался отомстить всем. Вот пришел и мой черед. «Подождите», — прервал его старший лейтенант. «Недавно на дачном участке была убита семья. Отец и десятилетний мальчик. Вы сказали, что погибший ваш друг. Они-то тут при «Это мой очень хороший друг», — выдохнул Никита. «Он служил на соседнем корабле часто приходил ко мне в гости. Почему Антон выбрал именно его, остается только гадать». «Впрочем, зачем пытаться понять смысл действий психически ненормального человека? Пусть с ним разбираются врачи и полиция». Мерзаево затрясло. Он впал в какое-то тупое оцепенение и больше не смог произнести ни слова. Анатолий Борисович бросил на него тревожный взгляд и сказал, «Вам нужно в больницу». «Теперь мне уже все равно», – прошептал потерпевший. Эксперт вышел на улицу. Скорая помощь еще не уехала, и он перебросился с врачом несколькими фразами. Из машины проворно вылезла полная женщина в белом халате и зашагала в дом. Увидев мирзаева выглядевшего не лучше покойников, Она опустилась рядом с ним на колени и что-то быстро заговорила. Сначала офицер только отмахивался от нее, как от надоедливой мухи, но в конце концов кивнул и поплелся за ней. Скорая сорвалась с места и понеслась в город. Татаринов проводил машину помрачневшими глазами. И действительно, положение складывалось серьезное. Если принять во внимание версию мирзаева она вполне имела право на существование, ситуации паршивее некуда. «Сколько еще человек обречено петряковым на смерть?» От этих размышлений старшего лейтенанта оторвал звонок мобильного. «Привет», — раздался в трубке голос Светина. «Здорово», — невесело ответил Татаринов. «Значит, опять наш клиент?» — поинтересовался Александр. Татаринов вздохнул. «Заключения экспертизы еще нет, но почерк явно подозреваемого». «Я сейчас подъеду», — бросил майор. «Давай». светен не заставил себя ждать. УАЗик подвез его к даче ровно через 20 минут. Он вылез из автомобиля и пожал руку подошедшему старшему лейтенанту. Страшная картина. «Лучше бы никогда не видеть такого», — признался Василий. Александр вошел в дом и осмотрелся. «Это произошло здесь?» «Да». «Посидим в машине», — предложил ему майор. «Хорошо». Они уместились на заднем сиденье. «Погуляй», — предложил Александр шофёр и обратился к коллеге. «Ну и что ты по этому поводу думаешь?» «Если Борисыч определит, что орудие убийства — корабельный топор, долго думать нечего», — проговорил Татаринов. Светин потёр переносицу. «А тебе ничего не кажется странным?» Относительно этого убийства прослеживается некая логика, и Василий вкратце передал ему рассказ Мерзаева. Майор достал сигарету и открыл окно. — Извини, друг, покурить охота. Три месяца держался, а тут это катавасия. Вот снова взялся за старые. — Кури, — разрешил старший лейтенант. И Александр с наслаждением выпустил клуб дыма. — То есть теперь ты в виновности Петрикова больше не сомневаешься? — спросил он. Татаринов пожал плечами. — Если принять во внимание, что у парня серьезное психическое расстройство, и он не соображает, что делает, все становится очевидным. Светин покачал головой. «Его никто никогда не видел в неадекватном состоянии. Я изучил его личное дело, беседовал с учителями, с преподавателями его вуза. Считаешь, можно вот так запросто сойти с ума?» Василий промолчал. Александр придвинулся к нему. «Давай еще немного порассуждаем. Итак, Петриков получает письмо от своей девушки. Нам уже известно, какого содержания. Он рвется к ней. И что интересно, не спасать, о чем она его и просит, а убивать ее идет. Зачем?» но посуди сам, его самолюбие удовлетворено. Любой мужчина помог бы бывшей возлюбленной, а потом, если бы чувствовал себя оскорбленным, тут же и распрощался бы с ней. К чему убивать? Он мог предложить и вернуться к нему, а она отказала в унизительной для него форме, ставил Татаринов. Допустим, это его взбесило, и он свел с ней счеты. Тогда зачем Антон прихватил топор с камбуза? — возразил Александр. Нет, судя по всему, парень был настроен весьма решительным образом. Согласись, нелогично спешить к бывшей с топору, если хочешь оказать ей помощь. Короче, здесь я ничего не понимаю. И уж извини, но и другие факты притянуты за уши. Антон почему-то не кидается убивать своего соперника Максима, хотя он того вполне заслуживает, а расправляется с ни в чем не повинным отцом и сыном якобы потому, что они друзья мирзаева отказавшего ему в увольнении. «Затем приходит очередь жены капитана-лейтенанта, ее родителей и детей. А почему не самого офицера? Согласен?» Василий вздохнул. «Что ты по этому поводу думаешь?» «Возможно, мы пытаемся постичь логику психически нездорового человека. А возможно, ищем черную кошку в темной комнате, когда ее там нет», — задумчиво проговорил майор. «Меня волнует еще один вопрос. Допустим, все эти преступления совершил Петриков. Объясни». Как ему удается оставлять лишь следы топора? Никаких зацепок. Как у него это получается? Почему его никто с момента побега с корабля не видел? А Петриковы, черт возьми, должны были видеть. Ведь он не имел представления, когда именно его жертвы появляются на даче, и в какой момент их удобнее всего убить. А это означает что? Что Антон обязательно должен был следить за ними, заметил Татаринов. Вот именно, кивнул майор. а его не видела ни одна живая душа. Парень что, владеет шапкой-невидимкой? Старший лейтенант развел руками. Не знаю, честно признался он, но у нас нет других подозреваемых. Но кто-то должен был его заметить. Светин вдруг стукнул себя по лбу. Гражданин следователь, а мы ведь не отработали все варианты. Скажи, твои парни разговаривали с бомжами? В кооперативе мусон сказал Василий, где живет Евгений Ломов. Плохо, констатировал Александр. Нужно разыскать всех лиц этой категории, живущих неподалеку от дач убитых. Преступники далеко не всегда таятся от бомжей, и те, как правило, никого не выдают. Так что надо попробовать поработать в этом направлении». «Ты прав», — кивнул Тутаринов. Светин развел руками. «Пока что моя правота ни к чему не привела. Подбросить тебя до отделения? Не откажусь». Александр позвал шофера, и УАЗик, прыгая по кочкам, помчался в город. Как и предполагал молодой офицер, Анатолий Борисович уже подготовил результаты экспертизы. Орудие убийства было всем знакомо. Василий и Александр не ошиблись, сразу подумав, что преступник использовал топор с камбуза. Старший лейтенант поблагодарил эксперта и обратился к Колесову. «Виталий, мы долго беседовали со Светиным и решили навестить местных бомжей». Он вкратце передал ему свой разговор с работником военной прокуратуры. Олесов усмехнулся. «А мне давно уже казалось странным, почему этого Антона никто не видел. Что ж, майор хорошо придумал. Может быть, матросу не удалось ускользнуть от взоров жителей, ближайших к дачным кооперативам Лесков?» «Вот ты это и проверишь», — распорядился Василий. «И прошу тебя, как только узнаешь что-нибудь ценное, сразу же информируй меня. Наше начальство просто рвет и мечет. Если мы не схватим преступника в самый краткий срок...» нам просто голову снесут. Виталий не стал с ним спорить. Пригладив расческой непослушные кудри, он выбежал из здания отделения и вскочил в подошедшую маршрутку. Микроавтобус подвез оперативника к нужной ему остановке, и он зашагал не в сторону дачных домиков, выросших на когда-то распаханной степи, а к лесополосе, простиравшейся по обеим сторонам железной дороги. Лейтенант не сомневался, бездомные люди обязательно обитают где-то неподалеку, оккупируя свалку, искусственно созданную дачниками. На огромной куче мусора всегда можно было разжиться и старой одеждой, и остатками еды, и досками, и коробками для обустройства жилья. Уверенный в правильности своих догадок, Виталий направился к свалке. В куче разношерстного хлама действительно копошились люди, облаченные в лохмотье. Они без интереса посмотрели на идущего к ним человека и не прекратили своего занятия. На их тупых лицах не отразилось никаких эмоций. «Бог в помощь!» – доброжелательно окликнул их Виталий. Бомжи промолчали. Оперативник подошел поближе и повторил. «Бог в помощь, работнички!» Один из мужчин поднял на него мутные глаза. «Чего тебе надо?» «Поговорить!» – Виталий широко улыбнулся. «И заметьте, не бесплатно!» Услышав эти слова, уже несколько человек подняли головы. «А что дашь?» Колесов достал кошелек. «Просто так я деньгами не раскидываюсь. Если сведения будут стоящими, я обязательно заплачу». Все как по команде оставили работу и направились к Виталию. Тот, окинув взглядом нестроенную толпу, сразу увидел того, с кем ему захотелось пообщаться. Плотный мужчина небольшого роста, одетый в почти новенькую тельняшку и темные брюки, Не случайно привлек его внимание. В голове у лейтенанта завертелась некая мысль. Однако оперативник не стал спешить. Он знал повадки этой братьи. Сначала их надо было задобрить, проявить интерес ко всем и каждому, а уж потом работать с людьми по отдельности. Колесов показал им несколько крупных купюр. Это аванс, ребята. На голодный желудок и разговор не клеится. Их кирпично загорелые лица просветлели. «А ведь верно гутаришь. Косой, сгоняй в ларёк!» — обратился к парню лет тридцати, худой, как жертв мужик. «И ни в чём себе не отказывай». Парень побежал исполнять приказ. Виталий тем временем примостился на валуне и достал фотографию Петрикова. «А пока что давайте займёмся делом. Вы этого товарища случайно не видели?» Каждый по очереди помусолил фотографию в заскорузлых пальцах. «Не припоминаем». «Точно?» Лейтенант просверлил взглядом мужика в тельнике. Тот отвел глаза. заточные сведения я бы прибавил еще столько же», — бросил Виталий. «Может, что и вспомним», — пообещал ему главный. «Вот только опохмелимся и подкрепимся малость. Ты, мил человек, не спеши. Поспешность сам знаешь, в каких делах хороша». «Да я и не спешу». Виталий заерзал на камне, острые грани которого больно кололи тело. На его счастье за деревьев показалась ухмылявшаяся морда косого. В руках он держал полиэтиленовый пакет, набитый всякой всячиной. «Угощайся, братва!»